Они сошлись на том, что Баська приносит своему будущему мужу три рублей приданого, две кромные лошади и жемчужные ожерелье. Они сошлись еще на том, что Каплун обязан уплатить две рублей бене Баськиному жениху. Он был повинен в семейной гордости. Каплун с привозной площади. Он разбогател на константинопольских маслинах. Он не пощадил первой Баскиной любви. И поэтому Бенекрик решил взять на себя задачу получения с Каплуна двух тысяч рублей. «Я возьму это на себя, папаша. Бог поможет нам, и мы накажем всех бокалейщиков». Это было сказано на рассвете, когда ночь прошла уже. И вот тут начинается новая история –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 Peace.